Глава 4. Однажды вечером доброе семейство, осыпавшее Карину знаками дружбы и участия, стало настойчиво приглашать ее посмотреть игру госпожи Сидденс в «Изабелле» или «Роковом браке» — английской пьесе, в которой особенно блистала эта талантливая актриса. Примечание Сара Сидденс «Годы жизни 1755-1831» Знаменитая английская актриса пользовалась особенным успехом в пьесе Саутерна «Роковой брак» — конец примечания. Каринна долго отказывалась, но, вспомнив, что лорд Нельвиль не раз сравнивал ее манеру декламировать с манерой госпожи Сидденс, она захотела ее послушать. Опустив на лицо вуаль, Каринна вошла в маленькую ложу, откуда могла все видеть, будучи сама невидимой. Ей было неизвестно, что лорд Нельвиль — Накануне представления приехал в Лондон, но она опасалась, что ее заметит кто-нибудь из англичан, знавших ее в Италии. Благородная внешность и проникнутая глубоким чувством игра актрисы так захватили Каринну, что во время первых актов она не отводила глаз от сцены. Английская декламация весьма своеобразная и производит потрясающее впечатление, если на сцене выступает крупный талант. В ней меньше искусственности и условности, нежели во французской. Она достигает большей правдивости в изображении чувств. Подлинное отчаяние не могло бы выразиться иначе. Английские пьесы ближе к реальной жизни. Стихосложение свободнее передает живую речь, поэтому драматическое искусство особенно волнует зрителей в Англии. Для того, чтобы стать великим актером во Франции – требуется исключительный талант, ибо труднее проявить свою индивидуальность там, где такую силу имеют общеобязательные правила. Но в Англии актер может дерзнуть на все, лишь бы он вдохновлялся самой жизнью. Протяжные стоны, которые могут показаться смешными по рассказам, приводят в трепет, когда их слышишь со сцены. «Госпожа Сиденс. Актриса с благородной осанкой не теряла своего достоинства, даже когда она бросалась на пол. Что может быть прекраснее глубокого душевного волнения, которое овладевает актером, пожалуй, даже с большей силой, чем зрителями? В различных странах по-разному исполняют трагические роли. Но выражение горя понятно людям всей земли. От дикаря до короля, все, кто поистине несчастен – чем-то сходный между собой. В перерыве между четвертым и пятым актами Каринна заметила, что все взоры обращены к одной ложе, и в этой ложе она увидела леди Эджерман с дочерью, она сразу узнала Люсиль. Надива, похорошевшую за последние семь лет. Смерть богатого родственника со стороны мужа вынудила леди Эджерман приехать в Лондон по делу о наследстве. Люсиль оделась для театра более нарядно, чем обычно, И хотя в Англии женщины очень хороши собой, подобной красавицы уже давно не появлялась в свете. При виде ее Каринна почувствовала горестное изумление, ей показалось невероятным, чтобы Освальд мог устоять перед столь пленительной внешностью. Она мысленно сравнила себя с младшей сестрой и решила, что та гораздо красивее ее». Она преувеличивала, если только то было возможно, очарование этой юной девушки с белоснежным личиком и светлыми волосами, казавшейся воплощением невинности и весны жизни, и сочла для себя почти унизительным бороться с подобными прелестями, созданными природой, противопоставляя им талант, ум и вообще все свои дарования, хоть и не приобретенные, но усовершенствованные. Вдруг она заметила в ложе напротив лорда Нельвеля, неотрывно глядевшего на Люсиль. Какая страшная минута для Каринны. В первый раз после разлуки увидела она столь дорогие ей черты, увидела лицо, которое ежеминутно старалась воскресить в своей памяти, хотя никогда его не забывала. Она вновь увидела Освальда, а он был всецело занят Люсиль. Конечно, он не подозревал о присутствии Каринны в театре, но если бы его взор случайно направился в ее сторону, несчастная увидела бы в этом счастливый знак. Наконец, снова появилась госпожа Сидданс, и лорд Нельвиль повернулся к сцене. Каринна с облегчением вздохнула. Она старалась себя уверить, что лишь простое любопытство привлекло внимание Освальда Клюсиль. Между тем пьеса становилась с минуты на минуту все более трогательной, и Люсиль заливалась слезами. Она старалась их скрыть, прячась поглубже в ложе. Освальд опять стал смотреть на нее и на сей раз с еще большим интересом. Но вот наступил самый страшный момент, когда Изабелла, вырвавшись из рук женщин, пытавшихся удержать ее от самоубийства, смеется над их бесполезными усилиями и поражает себя кинжалом. Изобразить смех, порожденный отчаянием, труднее всего на сцене, и для этого требуется замечательное искусство. Такой смех действует гораздо сильнее слез. Какие ужасные сердечные муки должен переживать человек, если он ликует при виде собственной крови и испытывает злобное удовлетворение при мысли, что враг отомщен». Люсиль, очевидно, была так расстроена, что ее мать встревожилась и с беспокойством повернулась в ее сторону – Освальд поднялся, как бы намереваясь подойти к ним, но тотчас же вновь сел на место. Карину немного обрадовало последнее его движение, но она сказала себе со вздохом, «Люсиль, моя сестра, когда-то мне столь дорогая, молода и обладает чуткой душой, так вправе ли я отнимать у нее счастье, которым она бы могла наслаждаться, не требуя жертвы от человека, которого она полюбит?» Спектакль кончился, и Карина, опасаясь, как бы ее не узнали, решила выйти из театра последней. Она слегка приоткрыла дверь ложи и могла видеть все, что делалось в коридоре. Когда Люсиль вышла, вокруг нее собралась толпа, и со всех сторон слышались возгласы восхищения, Люсиль приходила все в большее смущение. Леди Эдджерман слабая и немощная, с трудом пробиралась сквозь толпу, хотя ей помогала Люсиль, и перед нею почтительно расступались. Однако мать и дочь ни с кем не были знакомы, и никто из мужчин не осмелился к ним приблизиться. Заметив их замешательство, лорд Нельвиль поспешил к ним подойти. Он подал одну руку леди Эджерман, а другую Люсиль. Девушка оперлась на его руку, застенчиво потупив голову и густо покраснев. Таким образом, они проследовали мимо Каринны. Освальд не подозревал, что его бедная подруга стала свидетельницей столь тягостного для нее зрелища. Не без гордости он вел первую красавицу Англии сквозь толпу поклонников, следовавших за ней по пятам.